Глава 28. Прогулки и разговоры Актеры, снимавшиеся в «Игре престолов», понятия не имели, чем закончатся истории их героев. Поэтому, когда в октябре 2017 года был назначен день читки последних шести серий, актерский состав занервничал. Продюсеры вот-вот должны были разослать ссылки на защищенный сайт, где были выложены засекреченные сценарии. Наконец-то они узнают финал истории, которую 10 лет рассказывали всему миру. Сезоны шли один за другим, и каждый думал, каким будет финал, рассказывает Питер Динклейдж. Кто выживет? Если ты умрешь, то как? От этого с ума сойти можно. Впрочем, переживали не только актеры. Дэвид Бенниоф, автор идеи, исполнительный продюсер. Мы знали, когда наш координатор отправит актерам ссылки с точностью до минуты, Нам оставалось только сидеть и ждать сообщений. Дэн вайс автор идеи, исполнительный продюсер. Когда над чем-то работаешь 10 лет, последние серии всегда пишутся тяжело, потому что значение и вес каждой сцены существенно возрастают. Подойдет ли эта реплика? Такие вопросы становятся гораздо важнее. С другой стороны, ты последние 5 лет только и делал, что размышлял об этих героях, Так что у тебя формируется крепкая база для сценария. Джозеф Демпси, Джендри. Мы получили сценарий в четверг, а читка была в воскресенье. Я пролистывал почту в спортзале, а там он... Эмилия Кларк, Дейнерис Таргариен. Я была в самолете, возвращалась с отдыха. У меня был маленький перерыв между «Звездными войнами» и «Игрой престолов», и я подумала... Зуб даю, они отправят мне этот сраный сценарий, когда я в отпуске, и мне придется его читать и расстраиваться. Все время я думала об этом, а как только самолет приземлился в хитроу, бац, а вот и сценарий, чудненько. Я повернулась к своему лучшему другу, мы вместе ездили, и такая, о господи, чуть и штанов не выпрыгнула. Мне надо бежать, мне надо бежать. А мне в ответ, багаж не забудь. Джозеф Демпси. «Наш чат в WhatsApp сразу оживился. Прислали. Все писали, только без спойлеров. Но Джейкоб признался, что он сначала пролистал шестую серию, чтобы посмотреть, выжил ли он. Джейкоб Андерсон, Серый Червь. «У меня были подозрения. Это финал. Здесь решается судьба каждого персонажа. Что будет со мной? Чем все завершится?» «Честно говоря, я вообще не хотел, чтобы все заканчивалось». Когда пришел сценарий, я даже читать не хотел. Это означало смириться с концом истории. Питер Динклейдж, Тирион Ланнистер. Я впервые не стал заглядывать в конец, чтобы посмотреть, выжил ли Тирион. Айзек Райт. Бран Старк. Сначала я подумал, что это шутка, что Дэн и Дэвид послали каждому из нас сценарий, в котором наш герой получает железный трон. Очень смешно, ребята. А потом я понял, что это правда». Хотелось выбежать на улицу и кричать «Я король, засранцы! Король!» Лиам Каннингем, Давос Сиварт. Я был в Нью-Йорке, и сраная ссылка не открывалась. Двойной уровень безопасности. Все думали, что я такой луддит. Луддиты участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. В контексте имеется в виду человек, который не умеет пользоваться технологиями. Даже на сайт зайти не могу. Потом я приехал в Белфаст и говорю. Вот, не открывается. И у них тоже не открылось. Так что я тут ни при чем». Мэйси Уильямс, Ария Старк. «Я не заметила, что сценарий пришел. Я отдыхала, тусовалась с друзьями. И тут Софи пишет. Ну что, прочитала? И потом... Сразу пролистывай к этой серии и этой сцене. Это была сцена с Арией и Джендри». Софи Тернер, Санса Старк. «Да, точно». «Я написала, прочитай, это классно, а мы сей рада. Мы всегда спойлерим друг другу сценарий». Гвендолин Кристи и Николай Костер-Вальдау тоже удивились, что их персонажи переспали друг с другом в последнем сезоне. Гвендолин Кристи, Бриен Натарт. «Николай прислал мне сообщение, полное смеющихся смайликов, а я в ответ отправила блюющий смайлик. Вот такие мы современные». Пока авторы сериала проверяли почту в ожидании реакции актеров, некоторым из актеров срочно захотелось пройтись. Дэн вайс «Почему они не пишут? Значит, им понравилось или вообще не зашло?» Дэвид Бенюф, «Софи первая написала, так что ей достается приз за скорочтение. Она прочла сценарий всех шести серий за час или типа того». Софи Тернер. «Ты столько всего ждешь от последнего сезона и от концовки» я представляла себе сотни вариантов развития событий, а когда наконец читаешь сценарий отчасти потому что дэвид и дэн любят розыгрыши то думаешь да нет быть такого не может правда так закончится боже боже боже эмилия кларк это прозвучит грустно но я отнеслась к чтению этого сценария так же обстоятельно как надеюсь истинные фанаты подошли к просмотру последнего сезона Я удобно устроилась, реально подготовила себе уютное местечко, где буду читать, заварила чашечку чаю и принялась за сценарий. Прочитанное произвело на меня такое глубокое впечатление, что я вышла из дома, взяв только ключи и телефон, и часами бродила по улицам, все ноги стерла. Софи Тернер. Прочтя сценарий, я словно онемела. Мне было необходимо выйти на воздух. Я гуляла несколько часов, и еще и много плакала. Не из-за чего-то конкретного, а потому что этот проект подходил к концу. Но финал мне показался отличным. Гвендолин Кристи. Если твоему герою повезло дожить до восьмого сезона, то ожидаешь, что он погибнет уже на первой странице сценария. Хуже всего, когда умираешь за кадром. Каждые пару страниц я думала, что это конец. Это очень волнительно. Я вложила все сердце и душу в этот проект, да и физически тоже впряглась, и это было для меня очень тяжело. Пару раз во время чтения я сильно краснела. Описание некоторых сцен вызвало у меня очень сильное чувство. Даже пришлось выйти прогуляться. И еще у меня возникло множество вопросов. Вес спойлеров давил на актеров, как никогда раньше. У них в руках были ядерные коды массовой культуры, которые хотел заполучить весь мир. И они боялись случайно проговориться, даже болтая между собой. Джозеф Демпси. «Иногда я был не уверен, что мой мозг – достаточно надежное хранилище. Ты знаешь что-то, что жаждут узнать миллионы людей. Это ужасно странное чувство, как будто ты шпион с полным портфелем секретов под мышкой». Эмилия Кларк. «Мы общались в стиле «ну что, как жизнь?» «Норм, а у тебя?» «Читал что-нибудь интересное в последнее время?» «А посылать сообщения вообще было страшно?» Актеры, которые обнаружили, что их персонажи не дожили до финала, отреагировали на эту новость по-разному. Иэн Гленн, Джорах Мармонт. Восемь лет ты читаешь сценарий и думаешь, «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Не хочется расставаться с компанией, хочется продолжать путешествие вместе со всеми. Но если уж умирать, то в последнем сезоне. Сир Джорах погиб достойно, как настоящий герой. Дэн и Дэвид очень мило переживали, как мы отреагируем. Они чувствовали, что те, кто не доживет до финала, очень расстроятся. Поэтому я сразу написал им, что мне сценарий понравился. Конлет Хилл, Варис «В то время я был ужасно расстроен. Все думал, что я сделал не так. Я не мог избавиться от мысли, что я где-то не дотянул, не оправдал каких-то неведомых ожиданий. Вряд ли те, кто ни разу не проходил через такое, смогут меня понять. Все думают... В чем трагедия? Все равно это последний сезон, но ты невольно принимаешь это близко к сердцу. Спустя какое-то время начинаешь смотреть на вещи под другим углом и понимаешь: о, это отличная смерть, благородная гибель во благо других. Теперь-то я в порядке, но тогда был безутешен. Дэйв Хилл, сопродюсер. Конечно, некоторые актеры думали: эх, а я хотел закончить сериал королем или королевой. Или хотели, чтобы у их персонажа был монолог «Страниц на десять». Но в целом все отреагировали хорошо. Отдельно стоит сказать о реакции Кита Харрингтона. Точнее, об отсутствии таковой. Кит Харрингтон, Джон Сноу. Мы с Эмилией вместе летели в Белфаст. И я сказал ей, что еще не читал сценарий. Эмилия Кларк. Боже, это прямо типичная ситуация для нас с Китом. Чувак, ты что, серьезно? «Реально не читал?» Кит Харрингтон. «Какой смысл молча читать сценарий в одиночестве, когда я могу послушать, как его читают остальные, и узнать, что случилось в кругу друзей?» Дэн Уайс. «Кит так и не написал. Вот черт, ему настолько не понравилось. Если так, может, мы и правда что-то не то написали. Мы очень долго думали над его персонажем. Наконец мы увидели его начитки и сразу спросили, ну...» Кит Харрингтон. Я зашел в комнату со словами «Я еще не читал, не рассказывайте». Дэн Уайс. Он сказал «Я хочу в первый раз услышать обо всем здесь». Было большим облегчением это услышать, потому что если бы он прочитал сценарий, а нам ничего не написал, это бы как минимум означало, что у него возникли очень противоречивые чувства. Кит Харрингтон. Я стал для сценаристов лакмусовой бумажкой. Они все время следили за моей реакцией. Так что день прошел очень весело. Питер Динкович. Жалко, я не догадался так сделать. Потому что, когда слышишь все это впервые, это непередаваемое ощущение. Ты буквально проживаешь происходящее всем телом. Мэйси Уильямс. Перед читкой все обсуждали третью серию. Мигель спросил, ты читала сценарий? А я такая, нет. И тогда он сказал, о, не буду тогда рассказывать. А я такая... «Мы с мертвецами драться будем? А Короля Ночи убьют? А кто убьет? Что там будет-то?» И все молчат. «Почему никто не хочет рассказывать?» Читка восьмого и заключительного сезона «Игры престолов» длилась два дня. Кэрис Ван Хаутен, Мелисандра «Это было похоже на первое сентября, когда ты снова встречаешься с друзьями после каникул. Это был наш последний учебный год». Если чей-то персонаж погибал, мы подбадривали друг друга аплодисментами. Когда читали о чьих-то последних минутах, комната просто взрывалась овациями и словами поддержки. Кит Харрингтон. Когда Ария завалила Короля Ночи, воткнув в него кинжал, мы нереально орали. Рори Маккан. Сандер Пес Клиган. Это было очень волнительное чтение. Когда умирают герои и все такое, то видишь, как люди расстраиваются. Когда дошли до сцены Кубка Клиганов, то перед тем, как произнести последние слова пса, я протрубил в трубу, которую принес с собой. Наконец наступил поворотный момент заключительного сезона, когда Джон Сноу пронзает кинжалом сердце своей возлюбленной Дейнери Старгариен. В сценарии заключительной серии было написано «У подножья Железного Трона Дэнни делает шаг вперед и целует любимого». Это прекрасный поцелуй полной подлинной любви и страсти. Мы наводим на них камеру, пока в объективе не появится их лица крупным планом. Глаза обоих закрыты, рука Джона на затылке Дэнни, ее рука на его щеке. Неожиданно Дэнни открывает глаза и резко вдыхает воздух. Глаза Джона тоже открыты и полны слез. На мгновение оба замирают, как будто любое движение сделает происходящее неизбежной реальностью. На более широком ракурсе мы видим, что другая рука Джона все еще покоится на рукоятке кинжала, которую он только что вонзил в сердце Дэнни. Силы покидают ее, и она падает на мраморный пол. Джон поддерживает ее и опускается рядом с ней на колени. Джон смотрит на то, что совершил. Это было ужасно и необходимо. Он надеется, что они смогут провести еще одно мгновение вместе. Кларк впервые прочитал сценарий дома. Она вспоминает, что шесть раз перечитала этот кусок, чтобы понять, что произошло. «Чего? Чего? Чего? Этого вообще ничто не предвещало. Я была в шоке. Абсолютно не ожидала такого». Кит Харрингтон. На читке Эмилия сидела напротив меня. Описание сцены читал я. Я посмотрел на нее, и был такой момент, когда я думал «Нет, нет» а она грустно кивнула головой. В документальном фильме HBO «Игра престола в последний дозор» мы видим, как Харрингтон со слезами на глазах резко отодвигается от стола и закрывает рот рукой. Мэйси Уильямс. «Он посмотрел на Эмилию, а она кивает. Ну, он и прослезился немного. Честно говоря, я вздохнула с облегчением. После долгого ожидания все наконец закончилось. И закончилось как надо». Я не читала сценарий шестой серии, берегла ее для читки, так что я тоже ни о чем не подозревала. Кит Харрингтон. Я два раза плакал. Один раз на читке сцены с Джоном и Дэнни, которая меня очень растрогала, а второй – в самом конце. В каждом сезоне ты читаешь сценарий, и в конце написано «Конец первого сезона», «Конец второго сезона». А в этот раз там было «Конец Игры Престолов». И ты такой «Твою мать». Это и правда, конец».